Это поделить с нею все, что у них вместе нажито. Он хотел только одного — не иметь с нею больше ничего общего. Он мог согласиться жить с нею под одной крышей. Вот и все. У него будет Сюзанна. Он будет жить только ради нее. Он стал грозить Анжели самыми пагубными последствиями при малейшей ее попытке вмешаться в его жизнь. Если она сообщит миссис Дейл или скажет что-нибудь Сюзанне или попытается повредить его служебному положению, он уйдет от нее.